Глава 47. Лордер является за мной через несколько дней. Очередной черный фургон останавливается перед домом рано утром, и я подавляю желание убежать, спрятаться, куда меня повезут. И где, интересно, на переднем сиденье или сзади? Докопались ли они, что это из-за меня доктор Лизандр оказалась пленницей? Но Лордер выходит, открывает мне пассажирскую дверцу, и мы отчаливаем». «Отведите меня к вашему главному», – неожиданно приходит в голову какая-то полузабытая цитата, которую я чуть не произношу вслух и с трудом сдерживаю истерический, рвущийся наружу смех. Мы в пути уже некоторое время, когда я интересуюсь у водителя, куда мы едем, но он не отвечает. На окраине Лондона въезжаем в охраняемое ворота и останавливаемся перед уродливым бетонным строением с толстыми стенами. Судя по виду, оно способно выдержать любую атаку разгневанных граждан. Я выхожу из фургона, и водитель ведет меня к двери какого-то кабинета. Жестом указывает войти, я вхожу, слышу щелчок замка у себя за спиной. Передо мной огромный деревянный стол, мягкие стулья. Я стою, не знаю, что делать, потом думаю, какого черта? И уступаю побуждению сесть на солидный офисный стул. Он откидывается назад и вертится, а я пробую крутнуться, когда дверь открывается. Коулсон, убийца Катрана. Он смотрит на меня, но я не отвожу глаз. Отвечаю таким же твердым взглядом, не желая показывать ему свои боль и страх. Перед моим мысленным взором, однако, стоят его руки, в них пистолет и катран. Глаза его сужаются, и я вскакиваю со стула. «Тебе повезло, что я сегодня в хорошем настроении», — говорит он. «Хотя его слова и тот факт, что я все еще жива, единственное, что указывает на это. Лицо, ничего не выражающее и холодное, как всегда». «Садись туда», — рявкает он и указывает на стул напротив его стола, и я спешу подчиниться. «У нас был договор», — заявляет он. «Ты сделала все не совсем так, как бы мне хотелось, но все равно результат удовлетворительный. Скоро мы доставим тебя в больницу, где тебе снимут лево». Я смотрю на бесполезный предмет на своем запястье. «Ух ты, какая большая награда!» «Конечно, он не знает, что мой лево уже не действует. Должно быть, думает, что я постоянно сижу на пилюлях счастья, чтобы поддерживать уровень. Но есть еще одна вещь, которую ты должна для нас сделать. У меня внутри все переворачивается. Что же это? Если увидишь или услышишь что-нибудь о Нико, дай нам знать. Если есть кто, кого я с удовольствием сдала бы лордером, так это Нико. И все же я не могу поверить». Его не поймали?» На лице Коусона мелькает раздражение. «Нет, но мы сорвали большую часть его гнусных планов. Его губы кривятся в мрачном удовлетворении. В основном благодаря тебе. Я невольно вздрагиваю. Увидев все ясно, я не захотела быть частью свободного королевства всех этих взрывов и смертей. Но срывание планов означает поимки, аресты, зачистку и смертные приговоры. «Из-за меня власть лордеров окрепла, как никогда, моя вина. И Нико по-прежнему на свободе, планы его расстроены. И в этом он тоже обвинит меня. Он придет за мной, — говорю я жалобным голосом, — и ненавижу себя за невысказанное «защитите меня», которое слышится за этими словами. Мне не нужна помощь от лордеров. Мы будем на чеку. А раньше разве не были? Не понимаю, начинаю я, потом умолкаю». Он ничего не говорит, и я продолжаю. Если вы следили за мной, то почему не в день памяти Армстронга? Почему я так легко попала туда? Ни вопросов, ни проверки, ничего. В глазах его мелькает что-то вроде гнева, но исчезает так быстро, что я не успеваю разобраться. Тебя это не касается, раздается стук в дверь. Пора ехать в больницу. Еще одно, осмеливаюсь я спросить. Вы говорили, что скажете, что случилось с моим другом Беном Никсом? Колусон поднимает глаза. «Ах да, Бен. К сожалению, Бен умер», — говорит он, но ничто в его лице не подтверждает, что он сожалеет. «В лучшем случае это безразличие, неприязнь». «Почва уходит у меня из-под ног, колени подкашиваются». «Нет, этого не может быть, не может». «Задерживаюсь у двери, оглядываюсь, а что случилось, выдавливаю я». «Сердечный приступ вследствие удаления лево», «Не волнуйся, с тобой сегодня этого не произойдет, ни в больнице». Я выхожу вслед за лордером-водителем, едва держась на ногах от облегчения. В какой-то ужасный момент я подумала, что что-то случилось с Беном в эти последние дни, с тех пор, как я видела его во время утренней пробежки. Но нет, Колсон сказал, это случилось, когда он срезал свой лево. Лжет». «Скоро я уже в кабинете доктора Лизандр в новой лондонской больнице. Простите, начинаю я, но она поднимает руку, подносит к моему уху и одними губами говорит «потом». Должно быть, обнаружила, что ее кабинет прослушивается. Сегодня мы снимаем твой лево. Когда это делается в больнице, никакого особого риска нет. Она рассказывает об этом подробнее, а мои мысли тем временем блуждают. Я сжимаю свой лево, он у меня давно... Управлял моей жизнью поначалу, не позволяя ни злиться слишком сильно, ни страдать, так как это могло вызвать потерю сознания и даже смерть. И все же, в глубине души мне все еще не хватает того контроля. Он не давал боли заходить дальше определенного уровня. А когда его не стало, что же? Осознание накатывает разум. «Ну, идем, Кайло», — говорит доктор Лизандр, стоя у двери. «Мы выходим из ее кабинета. Я не хочу его снимать. Это обязательно?» «Нет. По крайней мере, не думаю. Могу выяснить, насколько строго это предписание, но почему ты хочешь его оставить?» «Все будут знать. Я уже никогда не смогу быть тем, кем была». «После того, что произошло, ты в любом случае не сможешь остаться прежней», — мягко говорит она. Мы входим в лифт, и доктор Лизандр снова прикладывает ладонь к уху, качает головой. Лифт тоже прослушивается». Мы спускаемся вниз на лечебный этаж, всюду суетящиеся медсестры, пациенты в инвалидных креслах и на каталках. Доктор приводит меня в маленький кабинет. Мужчина, печатающий что-то на компьютере, поднимает глаза, она делает ему знак, и он уходит. «Теперь мы можем нормально поговорить», — говорит она и садится. «Ну так что тебя беспокоит? Почему ты не хочешь снимать лево?» Все поймут, что раз я избавилась от Лева, не будучи арестована лордерами, значит, они сами его сняли и будут считать меня кем-то вроде шпиона лордеров. Может и так. А ты полагаешь, они не заподозрят это в любом случае? Я думаю о фургонах лордеров, подъезжающих к дому, и обо всех исчезнувших людях, связанных со мной, пусть и несправедливо» внимательных глазах и перешептывающихся голосах, которые сложат «два и два». Вздыхаю. «Наверное, вы правы». «Есть еще одно соображение», — говорит доктор. «Какое?» «Нико. Из верных источников мне известно, что его не поймали. Пока ты носишь лево, всем очевидно, что ты зачищенная». Он может возродить свой план, использовать тебя в нападении, показать миру, что зачищенное способное на насилие. Без лева ему это не удастся. Но я никогда этого не сделаю. Он может использовать меня, только если я забуду случившееся, а я помню все до мельчайших подробностей. Тогда, несколько лет назад, меня вынудили забыть ту боль, которую причинила смерть отца от руки Нико. И подумать только, насколько по-другому бы все сложилось, если бы я помнила» я бы никогда не подпала под его чары. «Ну так что, давай покончим с этим», — говорит доктор Лизандр. «Сначала у меня вопрос. Спрашивай». У меня сохранились кое-какие обрывки воспоминаний из детства, еще до того, как меня захватили АПТ. Но я не помню ничего ни о своем доме, ни о матери. Могут эти воспоминания вернуться? Существует несколько вероятностей. «Воспоминания, которые ты сознательно подавляла, став Рейн, могут быть доступны, но чтобы отыскать их, нужны правильные пусковые механизмы. Это раздвоение личности, которое они у тебя вызвали. Я не знаю, насколько оно глубоко и как далеко зашло. Если другая половина была зачищена, она должна была исчезнуть, и все же. Она смолкает, глубоко задумывается, и я заставляю себя сидеть тихо, не прерывать». «Возможно, есть способ вернуть и те воспоминания, — говорит, наконец, доктор Лизандер, — хирургическим методом соединить разорванные нервные пути, чтобы снова сделать их доступными. Это теоретически возможно, но на практике ни разу не осуществлялось, насколько мне известно». «Что? А я думала, что память стирается навсегда. Мои мысли лихорадочно вертятся. А что насчет Бена? Вы могли бы восстановить эти штуки у него в голове?» Бен? Я же говорила тебе, Кайло, что у нас нет записи о его местонахождении. Как бы тяжело не было это принять, даже если он жив, для тебя он потерян. Сказать ей? Даже несмотря на то, что так много в моей жизни оказалось не тем, чем казалось, и вопреки всякой логике, она та, которой я доверяю. Нет. Что нет? Он не умер и не потерян. Я знаю, где он. Доктор Лезандер потрясенно слушает, как я рассказываю о том, где находится Бен, что он не помнит меня, но не похож на заново зачищенного. Это крайне тревожно, говорит она наконец. То, что они делают, чтобы это ни было не санкционировано медицинским советом, не этично. А зачистка этична? Доктор резко вскидывает глаза. Да, отвечает она, но на лице видны следы сомнения. «Ты бы предпочла смертную казнь, как моя подруга много лет назад». «Откуда мне знать? Я же не помню. С горечью говорю я, но цепляюсь за то, что она сказала раньше. Значит, вы могли бы вернуть Бена прежнего?» Она качает головой. «Нет, я не знаю, что с ним сделали. Было бы слишком рискованно даже рассматривать такое». «Рискованно, но возможно?» «Только теоретически. Ну, ладно, мы уже пробыли тут слишком долго». «Идем, снимем твой Лево». Через несколько минут его уже нет. Мое запястье – пустой участок кожи, который кажется каким-то голым. В больнице Лево снимается с помощью специальной машинки, нажимаются какие-то кнопки, и он тут же раскрывается. Я чувствую себя заметной, другой, словно на лбу у меня большими неоновыми буквами написан знак «Смотрите, вот шпион лордеров». Когда мы возвращаемся в кабинет доктора Лизандер, она открывает свой компьютер, жестом подзывает меня посмотреть, но говорит при этом о разных пустяках. Она заходит в историю моей болезни. Номер моего лева – 19418. Доктор задумывается, справляется по списку на экране, который гласит «Неактивные номера». «Меняет мой номер на 18736». Я непонимающе качаю головой, а она пишет на листочке одно слово «неотслеживаемый».